Глава сорок. Вельботы спущены Призраки, ибо таковыми они тогда предстали. Перед нами, двигались по другой стороне палубы, бесшумно и быстро снимая тросы и крепление с висевшей там шлюпки. Эта шлюпка всегда считалась у нас запасной, хотя и называлась капитанской, из-за того, что висела на шканцах у правого борта. На носу в ней стояла теперь высокая темнолицая фигура с единственным белым зубом, зловеще торчащим между серо-стальных губ. Облачение этого человека состояло из сильно помятой черной хлопчатобумажной китайской куртки и таких же точно широких черных штанов. Но всю эту эбеновую погребальную черноту удивительнейшим образом увенчивал сверкающий белый витой тюрбан, под которым были уложены вокруг головы скрученные в косу волосы. Его помощники казались менее смуглолицами. Их кожа имела тот яркий тигрово-желтый оттенок, какой присущ некоторым из древних и исконных обитателей Филиппин, этому племени, известному своим дьявольским коварством, из-за чего многие простодушные белые матросы считают их платными шпионами и тайными агентами дьявола на воде, а контора их повелителя, как полагают матросы, находится где-то в другом месте. Экипаж корабля все еще в замешательстве разглядывал этих неведомых людей когда раздался голос Ахава, обращавшегося к старику в белом тюрбане, который командовал ими. — Все готово, Феддала? — Готово, — прошепел тот в ответ. — Спустите, вельботы, на воду! — гаркнула Ахав всю палубу. — Слышите? Спустите, вельботы! В голосе его была такая громовая сила, что матросы, несмотря на свое замешательство, тут же перепрыгнули через планшир, закрутились, завизжали блоки. Три вельбота с размаху плехнулись на воду, а люди с проворством и бесстрашием, обычными только среди китобоев, попрыгали, словно козы, с борта в лодке, раскачивавшиеся на волнах далеко внизу. Но едва только не отгребли с подветренной стороны, как обогнув корму из-под противоположного борта показалась четвертая лодка с теми же пятью незнакомцами на веслах и ахавом, который, стоя на корме во весь рост, громко крикнул Старбику, Стабу и Фласку, чтобы они растянулись по воде подальше друг от друга, охватив как можно более широкое пространство. Но все взоры были снова прикованы к темнолицому Федале и его команде, и поэтому на вельботах не услышали приказа. «Простите, капитан!» — переспросил Старбик. "Расстенитесь!" крикнул Ахав. «Пошири все четыре лодки! Эй, фласк! Спускайся ниже по ветру!» «Слушаю, сэр!» — весело откликнулся кротышка-водорец, занося назад свое огромное рулевое весло. — Навались, ребята! А ну еще, еще, и еще разок! Вот они прямо по носу! Навались! — Чего ты уставился на этих желтых молочков, Арчи? — Да я ничего, сэр, — ответил Арчи. — Я и раньше знал обо всем этом. Разве же я не слышал, как они возились в трюме? Я вот и Кабаку говорил. Но что теперь скажешь Кабаку? Это безбилетные пассажиры, мистер Фласк. Жмите, жмите, сильнее молодцы! Жмите, дети мои, жмите, малютки! Проникновенный успокаивающий тянул единым выдохом стаб, в чьей команде еще чувствовалось беспокойство. Что это вы так лениво спину гнете? Куда уставились? На тех парней в капитанской шлепке. Вот невидаль! «Пятью работниками больше у нас стало, так не все равно, откуда они взялись? Чем больше, тем веселее! А ну нажмите, нажмите посильнее! Что нам за дело досярного духа? Черти тоже неплохие, ребята! Вот так, вот так, совсем другая работка!» Вот этот толчок на тысячу фунтов, такой толчок сорвет все ставки. Да здравствует золотая чаша спермацета, молодцы мои. Трижды ура, братцы, с вами не пропадешь. Эй, потише, потише, не торопиться, не торопиться. Ломайте весла, вы мошенники, а ну вгрызайте собаки. Так, так, хорошо, легче, легче, вот так, вот так. Так, заноси подальше И навались посильнее. Эй, полегче! Ах, дьявол, Вас забери! Лоботрясы, ободранцы, Вы что там, уснули, что ли? Кончайте и Навалитесь на весла! Навалитесь! Слышали? Навалитесь Вам, говорят. Да навалитесь Вы или нет? Почему Во имя всех дьяволов вы не наваливаетесь? Навалитесь, хоть Трес хребет! Навалитесь, и пусть у вас глаза. За на повылезут. «А ну!» И он выхватил острый нож из-за пояса. «Все как один! Вытаскивайте ножи, лезвие в зубы и давайте гребите! Вот так, вот так! Наконец-то вы вроде взялись за дело, закусили стальные удила! А ну, рванем, рванем, серебряные ложечки, рванем, матросские свайки!» Это обращение стаба к своему экипажу приводится здесь дословно, поскольку он вообще отличался весьма своеобразной манерой разговаривать с матросами, а в особенности, когда внушал им священные заповеди гребли. На основании выше приведенного образца его проповеди не следует думать, будто он временами способен был выходить из себя и обрушиваться в ярости на свою паству. Вовсе нет. И в этом-то и состояло главное его своеобразие. Все эти ужасные слова он имел обыкновение произносить таким странным тоном шутливого бешенства, где бешенство служило, казалось, лишь приправой к шутливости, что каждый гребец под звуки его заклинаний наваливался на весла, что было силы, словно тут дело шло о жизни и смерти, и в то же время словно чистого удовольствия ради. К тому же он сам имел при этом такой непринужденный, беспечный вид, так лениво вороча рулевым веслом и изевая рот, что по одному только контрасту не мог не действовать по-голдовски успокаивающий на всю команду. И, кроме того, Стаб принадлежал к юмористам особого рода, чьи шутки бывают подчас так каверзно-замысловаты, что подчиненным постоянно приходится держать ухвостро, выслушивая приказания. Повинуя знаку Ахава, Старбик шел теперь наперерез Стабу, и когда вельботы на какую-то минуту сблизились, Стаб окликнул старшего помощника. Мистер Старбик, эхой, слева на вельботе, хочу сказать вам кое-что, сэр, если позволите. «Хэлло!» — откликнулся точно окаменевший Старбик, не найдя им, не повернув головы и продолжая тихо, но настойчиво подбадривать своих грибцов. Что вы скажете об этих желтолицах молодчиках сэр? Как-нибудь пробрались на борт перед отплытьем? Нажми, нажми, ребята! Шептом своей команде, а потом снова воез голос. Не ладно это дело, мистер Стап. Больше пены, дети мои. Но вы не тревожьтесь, мистер Стап. Все к лучшему. Пусть ваши ребята дружнее налягут на весла, и будь что будет... Рывок, еще рывок. Нас ждут впереди целые бочки спермоцета, мистер Стаб. А за этим-то мы и приплыли сода, Навались, ребята. По крайней мере, это наш долг. Долг и доход, рука об руку. Да, сэр, я и сам так подумал, — начал свой монолог Стаб, когда лодки разошлись. Как взглянул на них, сразу же так и подумал. «Да, да, вот зачем он, оказывается, спускался так часто в трюм? Пончик давно об этом рассказывал. Они там были спрятаны. Тут все дело в белом ките. Ну что ж, ладно, пусть так. Что ж тут можно сделать? Ладно, пошли, ребята. Пока что мы еще не за белым китом гоняемся. Навались». У многих матросов неожиданное явление народу этих диковиных незнакомцев в такой критический момент, когда с палубы спускали вельботы, пробудило вполне объяснимое суеверные суеверное недоумение. Хотя удивительное открытие Арчи, о котором все слышали, но которому прежде никто не давал веры, в какой-то мере подготовило команду к этому событию. Их изумление было несколько притуплено, а тут еще стаб, со своими спокойными и убедительными объяснениями, так что матросы на время освободились от суеверных подозрений. Хотя, конечно, оставались все основания для самых диких догадок относительно того, насколько замешан с самого начала в этом деле угрюмый Хав. Что же до меня-то я безмолвно припоминал «Таинственные тени», которые в туманный рассветный час проскользнули у меня на глазах на палубу пякода, а также мистические намеки загадочного Ильи. Тем временем махавчий чей голос уже не долетал до остальных шлюпок, занял позицию на крайнем левом фланге и шел вперед, опередив другие вильботы. Обстоятельства, обнаруживающие всю силу его грибцов. Эти тигрово-желтые создания были сделаны, казалось, из стали и китового уса, словно заводные, равномерно поднимались и опускались они в одновременно могучем рывке, посылавшем шлюпку вперед, не хуже парового двигателя, гоняющего суда по Миссисипи. дала который сидел за гарпунерским веслом, скинул свою черную куртку и обнажил грудь, отчетливо выступавшую над планширом на зыбком фоне водного горизонта. На другом конце лодки виден был Балахав, отставивший, подобно фехтовальщику, назад руку, словно для того, чтобы не потерять равновесие, и уверенно орудующий рулевым веслом, как и тысячи раз до того, как его изувечил белый кит. Внезапно его вытянутая назад рука дернулась и застыла, и все пять весел замерли в воздухе. Неподвижная шлюпка с неподвижной командой закачалась на волнах. Вслед за ней остановились и три других вильбота. Киты снова повсюду шли в голубую глубину, так что издалека не удалось заметить даже их направление. Однако Ахав, который находился к ним ближе других, сумел определить его. — Не зевать по сторонам! — крикнул Старбик. — Поднимайся, Квикик! Проворно вскочив на треугольные возвышения на носу, дикарь встал там во весь рост, с жадным напряжением вглядываясь в то место, где только что виднелась дичь. А напротив него, на корме, где тоже имелась треугольная площадка, приподнятая... Вровень с планширом Вильбота стоял сам старбик, невозмутимо и ловко балансируя в такт с покачиванием своего утлого суденушка и глядя безмолвно в огромное синее океанское око. Неподалеку также безжизненно покачивался Вильбот Фласка, а сам неустрашимый командир стоял на верхушке Лагретта, толстого столба, приделанного нижним концом к килю и возвышающегося фута надво над кормовой площадкой. Им пользуются для того, чтобы замедлить разматывание гарпунного линя. Его верхний срез не шире человеческой ладони, и фласк стоял на таком пьедестале, словно на мачте тонущего корабля, уже скрывшегося под водой по самые клотики. Но коротышка, водорез был приземист, И мал. Однако коротышка водорез был полон высоких и великих стремлений, и потому кругозор слагрета не удовлетворял водорез. «За третьей волной ничего не вижу. Поставить что ли весло торчком, чтобы я мог на него вскарабкаться?» При этих словах Дегу, держа, чтобы не упасть обеими руками за борта Вильбота, быстро пробрался на корму и тут, выпрямившись во весь рост, предложил фласку в качестве пьестала свои возвышающиеся плечи. — Вот вам мачта не хуже любой другой, сэр. Заберетесь? А как же! — И спасибо тебе, приятель. Хотелось бы только, чтобы в тебе роста было футов на пятьдесят больше. Тогда негр исполин, твердоупер широко расставленные ноги в борта лодки, нагнувшись немного, подставил фласку в качестве ступеньки свою плоскую ладонь, а затем, положив руку фласка себе на увенчанную траурным плюмажем голову и крикнув ему, чтобы он подпрыгнул, когда сам Дэг будет его подбрасывать одним ловким рывком, закинул коротышку фласка живым и невредимым себе на плечи. И теперь фласк стоял там и держался за руку Дегу, которую тот поднял над головой, чтобы второму помощнику было на что опереться. Новичку всегда удивительно, с какой привычной и бессознательной ловкостью сохраняет равновесие китолов, стоя в своем вельботе, который швыряет во все стороны буйные своенравные и пучие волны тем более удивительно видеть, как при описанных обстоятельствах он стоит, балансируя на верхушке Лагрета. Но маленький фласк... Водруженный на плечи Исполину Дегу представлял собой еще более невероятное зрелище. С такой равнодушной, спокойной, беспечной, неосознанной, варварской величавостью благородный негр ритмично раскачивал свое туловище Влад с морской качкой. На плечах у него светловолосый флаз, казался просто снежинкой. Носильщик выглядел благороднее, чем его пассажир, хотя непоседливый, горячий и кичливый коротышков фласк топал иной раз в сердцах ногой, но все равно не мог исторгнуть этим ни единого лишнего вздоха из царственной груди негра. Случалось мне видеть, как старость и тщеславие топали в сердцах ногой по живой и великодушной земле, но земля от этого не изменяла своего вращения и полета. А тем временем второй помощник стаб не проявлял такого дальнозоркого беспокойства. Быть может, проведя положенное время на поверхности, киты надолго ушли в глубину. Они просто нырнули с перепугу, если так тогда Стаб, как всегда при подобных обстоятельствах, намерен был скрасить себе томительное ожидание, выкурив трубочку». Он вытащил ее из-за ленты на шляпе, где она у него всегда торчала наискость, наподобие пера. Он набил ее и умел табак концом большого пальца, но только успел зажечь спичку, чиркнув по своей грубой, словно наждак ладони, как гарпунчик тиго чьи глаза точно две неподвижные звезды были обращены по ветру, внезапно молниями метнулся к своей банке, крича в торопливом безумии спешки. «Весла! Весла на воду! Навались! Вон, вон они!» «Если вы не моряк, вы не увидели бы в тот миг никаких китов» ни малейших признаков хоть единой рыбешки, ничего, кроме вспенившейся беловато-зеленой воды, а над ней легких редких облачков пара, которые расплывались, относимые в сторону ветром, точно встрепанные снапы брызг сорванных скотящихся пенных валов. Внезапно воздух вокруг задрожал, заколыхался, словно над сильно нагретой железной плитой. Под этими атмосферными волнами и вихрями, скрытые тонким водяным слоем, плыли киты. Выдыхаемые ими облачка пара, заметные раньше, чем все другие признаки, служат как бы герольдами и провозвестниками их появления. Все четыре вельбота шли теперь полным ходом к тому месту, где воздух и вода были охвачены одинаковым волнением. Но его не так-то просто настичь. Все вперед и вперед летела масса пузырьков и пены, словно уносимые в долину стремительным горным потоком. Жмите! «Жмите, жмите, ребята!» — твердил своей команде Старбик самым тихим, но самым напряженным шепотом, а острый твердый взгляд его глаз летел прямо впереди лодки, словно то были две видимые стрелки двух надежнейших судовых компасов. Он почти ничего не говорил своим людям. И они ничего не говорили ему, молчание в шлюпке нарушал по временам лишь его пронзительный шепот, звучавший то резкой командой, то ласковой просьбой. Совсем не так было в Вильботе шумливого кротышки-водореза. А ну, гаркни, мразок, братишки, жми до да шуми, гробовержцы мои, рванем и посадим лодку прямо на их черные спины, ребята. Только сделайте это, я отдаю вам свою ферму на вайн-ярде, молодцы мои, вместе с женой и ребятишками. Бей, бей, колоти, о, господи, владыка, да я сейчас с ума сойду. Вон, вон она, белая вода и с криками он стащил с головы шляпу, швырнул ее себе под ноги и стоптал, а затем, подобрав, запустил далеко волны и под конец стал дергаться и метаться у себя накормесловно, словно ошалевший однолеток в прерих. «Поглядеть только на этого парня!» — философически протянул стап, который следовал за ним на коротком расстоянии так и зажав между зубами свою незажженную трубку. «Да с ним удар, что ли, с этим фласком?» «Удар! Верно!» покажем к им удар, ударим по ним хорошенько. Веселей, веселей, дети мои. Сегодня пудинг на ужин. Веселей, навались, детки, навались, сосунки, навались, разум. Эй, какого черта вы, черт, вы заторопились? Тише, тише и ровней, ребята. Вы только жмите как следует больше. Ничего не требуется. Хребты переломить, ножи перекусить. Вот и все ваше дело. Полегче, полегче, говорю, полегче. Пусть у вас печенка лопнет. Но те слова, которые загадочный Хав говорил своей тигровой желтой команде, эти слова мы лучше опустим здесь. Ведь вы живете, грейс, в благословенных лучах евангелического государства. Только нечестивые акулы в буйных волнах отваживались прислушаться к тому, что произносила Хав, когда с грозовым челом, кровавым убийственным взором и со спекшимися в пене губами он устремлялся за своей добычей. А вельботы все неслись вперед. Время от времени фласк принимался твердить о «вон том ките», подразумевая под ним вымышленное животное, которое якобы плыло под самым носом его вельбота и, как он утверждал, дразнило его своим хвостом. И слова эти были так убедительны, возбуждение так правдоподобно, что люди его то и дело в страхе озирали, чтобы своими глазами увидеть, наконец, морское чудовище. Это шло вразрез с правилами, ведь гребец должен законопатить себе глаза и вбить себе клин в шею, ибо морские обычаи требуют чтобы в столь критические минуты у грибцов не было иных органов, кроме ушей, и иных членов, кроме рук. То было чудесное, жуткое зрелище. Грандиозные валы всемогущего океана, нарастающие гулки вой, которые они издавали, прокатываясь под восьмию бортами, точно гигантские игральные мечи, катящиеся по бескрайнему лугу. Краткий миг агонии, когда Вильбот замирал, воздевший нос к небесам, На остром, как лезвие гребни, которые вот-вот, казалось, перережет киль пополам. Внезапное глубокое падение на дно водяных долины и А отчаянный из последних сил взлет на вершину следующего холма. Безудержное, стремительное скольжение по его склону — Все это вместе с воплями рулевых, Возгласами гарпунеров и прерывистым громким дыханием грибцов вместе со сказочным, белеющим китовой костью пекодом, который шел прямо на вельбот, распустив паруса, словно переполошившаяся на сетка, бегущая к своему выводку, это было захватывающее зрелище. Не новобранец... Прямо из объятий жены, попавшей в лихорадочное пламя первого боя, ни душа мертвеца, впервые столкнувшаяся с неведомыми призраками потустороннего мира, никто не испытывает более сильных и более необычных ощущений, чем человек, впервые очутившийся грибцом на вельботе, который врывается в заколдованный пенный круг, скрывающий кошелота». Пляшущие белизнапены, взбитые преследователями, стало теперь заметнее на фоне все сгущавшихся бурых теней, отбрасываемых тучами на поверхность океана. Фонтаны пара больше не смешивались друг с другом, но вздымались повсюду, справа и слева. Казалось, киты решили разойтись в разные стороны. Вильботы снова растянулись по воде. Стар бегнался за тремя китами, которые шли прямо по ветру. Мы поставили парус и теперь мчались вперед, гонимые крепчающим ветром. Вельбот двигался с такой бешеной скоростью, что с подветренного борта почти невозможно было работать веслами. Их так и рвало из уключен. Вскоре мы уже плыли сквозь широкую. Расплывшуюся пелено тумана, ни корабля, ни шлюпок не было видно. — Полегче, ребята, — шепотом сказал Старбик, заводя еще больше назад полотнище паруса. — У нас еще хватит времени забить кита до того, как налетит шквал. Вон там снова белая вода показалась. Совсем близко. Навались! Вскоре вслед за тем, мы услышали возгласы справа и слева, донесшиеся до нас один за другим и извещавшие о том, что два других вельбота уже подбили китов. Но едва только они отзвучали, как раздался молниеносный, свистящий шепот старбиков «Встать!» и Квикик с гарпуном в руке вскочил на ноги. Хоть ни один из гребцов не мог видеть смертельной опасности, грозившей всем спереди. Они по напряженному лицу старшего помощника поняли, что решительный момент наступает, а они слышали к тому же тяжелый плеск, точно сотня слонов бултыхалось в воде, а шлюпка все летела в тумане, и волны закручивались и шипели, словно разгневанные змеи, поднимая свои гребни. «Вот, вот его горб! А ну, а ну, дай-ка ему!» — шептал Старбик. Короткий стремительный звук вырвался из лодки. Это Квикек метнул свой гарпун. Тот же миг подхваченный качкой Вильбот сильно швырнула вперед и одновременно точно ударила носом о подводную скалу. Парус рванулся и опал. Рядом взметнулась ввысь струя жгучего пара. Все под нами закачало, заходило ходуном, как при землетрясении. Полузадохшуюся команду разбросало во все стороны по белому кипеню шквала. Шквал, кит и гарпун все перемешалось, и кит, лишь слегка задетый гарпуном, ушел. Вельбот едва не затопило, но он был почти не поврежден. Плавая вокруг, мы подобрали весла, привязали их к планширу и вскарабкались обратно на свои места. Мы оказались по колено в воде, которая покрывала все слани, шпангоуты, так что нашим опущенным взором представлялось, будто мы сидим в коралловом суденышке, выросшем со дна морского почти до самой поверхности. Ветер крепчал, теперь он уже выл во всю мощь, волны шибались щитами, шквал грохотал, чертил зигзаги, рассыпался с треском вокруг нас, словно бегущие по прерии белое пламя, в котором мы горели, не сгорая, бессмертные у смерти в зубах. Напрасно призывали мы другие лодки. Такой шторм — это было все равно, что звать угли из горящего пламени через дымоход раскаленной печи. Тем временем клочья пены, летящие космы туч и туман становились все темнее под тенью надвигающейся ночи. Корабля по-прежнему не было видно. Вздымающиеся волы пресекали всякие попытки вычерпать из шлюпки воду. Веслу уже не могли служить нам в качестве движителей, их можно было использовать только вместо спасательных кругов. Разрубив бичевку, оплетавшую наглухо закупренный бочонок со спичками, Старбик после многих неудач сумел наконец зажечь фонарь, а затем, нацепив его, на какой-то шест передал к Викигу Знаменосцу погибшей надежды. И тот сидел на носу, Высоко держа свой бессильный светоч, В самом сердце всесильного мрака Он сидел на носу, Отчаявшийся, изверившийся, Но и в бездне отчаяния, Высоко держащий до последнего огонь надежды. Наступил рассвет, И мы, промокшие до костей, дрожащие от холода, не чаявшие снова увидеть судно или вельбот, подняли головы. Туман еще висел над морем. На днище шлюпки валялся разбитый, выгоревший фонарь. И вдруг Квикик вскочил, приставив ладонь к уху, мы все услышали слабый скрип снастей и мачт, словно заглушавшийся прежде шторм. Звук все ближе и ближе. Густой туман раздался перед смутно проступавшими огромными неясными очертаниями. Перепуганный мы едва успели попрыгать в воду, как обозначившийся, наконец, в тумане корабль устремился на наш вельбот и подмял его под себя. Раскачиваясь на волнах, мы видели... Как покинутая нами шлюпка какое-то мгновение плясала и трепетала под форштевнем корабля, словно щепка у подножия водопада, потом огромный киль перекатился через нее, и она исчезла, чтобы вновь очутиться на поверхности беспорядочной грудой обломков за кормой. Мы снова подплыли к ней, швыряемые волнами о доски, и, наконец, были подобраны, и благополучно подняты на борт. Другие вельботы успели, видя приближения шквала, перерубить линии гарпунов и вовремя вернуться на корабль. Нас на судне уж считали погибшими, но на прежний курс еще не легли в надежде, что, быть может, удастся наткнуться на месте нашей гибели на какие-нибудь вещественные доказательства, вроде весла или рукоятки от остроги.